Эпилог. 2003-2004 годы новой эры. Туркменистан, пригороды Мары, городище Гонор-Депе. Вшик, лопата легко входит в песок по самое древко. Взмах рук, и сыпучий грунт отлетает за края ямы. И снова вшик, вшик, вшик слышится вокруг. Пока идёт только песок. Но в каждой поднятой порции может оказаться нечто ценное. Потускневшая бусина из агата или сердолика, позельневшая бронзовая печать, фрагмент золотой фольги. Это место, расположенное на берегу котлована древнего рукотворного озера, назвали царским некрополем, а почти квадратное сооружение размерами 6 на 6 метров, скорее всего, одна из царских могил. Археологи постепенно углубляются в неё. Вот уже раскопаны толстые кирпичные стены, выложенные внутри могильного котлована. Вот и внутренние стены. Всё глубже и глубже, и уже можно представить планировку дома мёртвых: четыре камеры, в три из них ведёт один вход, одна камера обособлена с отдельным входом. Перед стеной дома широкий двор. Вход в него таков, что может въехать повозка. Лопата упирается во что-то твёрдое. Всё, дальше руками, мягкой щёткой. Осторожно разгребая песок, чуткие пальцы археолога откапывают нечто полукруглое шириной в несколько сантиметров. Постепенно вырисовывается дуга, земля внутри неё твёрдая. Дуга сделана из бронзы, вся её поверхность позеленела от времени. Вот открылись ушки, расположенные с двух сторон. Археологи собрались перед находкой. Даже трактор, расчищающий от песка площадь за стеной города, заглох, и тракторист поглядывает в раскоп из-за спин. Что это? От осознания значимости бронзовой дуги у каждого учащается сердцебиение. Кто-то уже позвал Виктора Ивановича. Больше 30 лет он руководит Маргианской археологической экспедицией «Роман». с 1972 года раскопавший почти 25 гектаров городища, того, что осталось от города-храма Маргуш. И это только на Ганур-де-Пе. Еще две сотни поселков окружает его со всех сторон, но Ганур-де-Пе — это особенное место. «Что тут у вас?» Археолог дерстается, пропуская вперёд седого власова мужчину с высоким альбомом, с крупными чертами загорелого лица. Виктор Иванович снимает тёмные очки, приглядывается. Вот Виктор Иванович. Забыв о годах, профессор Сорианиди спускается вниз и присаживается рядом с полураскопанным колесом. Он сразу понял, что это. Это сенсация. Колесо, которому более четырех тысяч лет. И где? В песках каракумов. Там, где никто и не предполагал найти пятую цивилизацию древнего мира. Примечание. Пять древних цивилизаций – это шумерская, египетская, китайская, древнеиндийская и бактрийско-маргианская, включающие в себя древние государства Бактрию – Бактры и Маргиану – Маргуш. Мак признано пятой цивилизацией на международной конференции Древняя Маргиана, новый центр мировой цивилизации в ноябре 2006 года. Конец примечания. И что, не понимаете, что это такое? А? Или боитесь сказать вслух? Он смился, в усы. Колесо, друзья мои, колесо. Словно ветер налетел на молчавших до того людей, и снял с них заклятие. Смех, поздравления, вопросы, рассказ, как нашли, радость. И есть чему порадоваться. Постепенно один за другим археологи раскапывают четыре колеса, деревянный остов, такое же сиденье, бронзовые скобы, закрепляющие их. Колёса тоже были из дерева, сплошной деревянный круг, окантованный бронзовым ободом. Нет сомнений в том, что это была повозка, и она уникальная, единственная на сегодняшний день целая повозка конца 3-го тысячелетия до нашей эры среди всех обнаруженных археологами на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Вместе с повозкой нашли много атрибутов, указывающих на то, что в гробнице захоронена представительница царской семьи. Это гипсовые фигурки двух орлов, такие же головки змей, Двухметровый каменный посох жреца, удивительный по красоте и мастерству изготовления ожерелья из золта, лазуритовых и сердаликовых бусин, железную заколку для волос с навершием из золотого полумесяца и восьми лучей цветка, за которыми спрятаны миниатюрные фигурки золотого архара и бирюзового льва. Бусы нашли в стене. Возможно, когда-то они лежали в тайной нише, замурованной строителями дома мёртвых. Стены оплыли, и то, что было спрятано от посторонних глаз, оказалось на виду. А вот явные ниши оказались пустыми. Зато в трёх наружных стенах у спальницы археологи обнаружили лазы. Воры. Эх, сколько же ценнейших предметов они унесли, сетвет Виктор Иванович. Но, видимо, сильно торопились или Столько тащили, что в руках не помещалось. Вот и оборонили к нашему счастью. Кроме заколки на полу в спальнице нашли мозаичные крышки от лардцов и странный хрупкий предмет, раздавленный ногой древнего грабителя. Тончайшая золотая фольга с ажурным сквозным узором, скорее всего, когда-то была свёрнута в иссечённый конс, над ним часть туловища из гипса. В стороне несколько стилизованных гипсовых колосков. Когда реставраторы восстановили шедевр, сделанный мастерами в те далёкие и казалось дикие времена, то стало понятно, это фигурка божества, возможно, богини плодородия. Такие произведения искусства поистине дело рук талантливых мастеров-ювелиров, как и инженеров, архитекторов, скульпторов, гончаров, моргушей. Именно они создали великую страну, ставшую пятой цивилизацией мира. На закате темно-розовая вуаль опускается на пустынь. Она бережно укрывает и воскресший город. Сегодня в нем тихо. Ветер гуляет по пустым улицам и площадям, беспрепятственно залетая в дома и храмы, стены которых снова, как и многие десятки веков тому назад, смотрят в темнеющее небо. Старый Маргуш процветал, пока река бережно обнимала его двумя широкими рукавами, даруя самые ценные для жизни воды. За сотни лет Мургап ни раз менял своё русло и в конце концов ушёл далеко на запад. Вместе с ним ушли люди. Пески Каракумов замили некогда величественный город, а со временем о нём и вовсе забыли. Но сегодня Люди вернулись. Пожилой мужчина, не спеша, заложив руки за спину, прогуливается по спящим дворцовым покоям Моргуша. Цвет зари затерялся в пушистых волосах и зарезно поредевших за годы жизни. Глубокая задумчивость прочертила не одну морщинку на покрытом прочным загаром лбу. Старые стены, для сохранности убранные археологами в глиняный кожух, вздыхают ему вслед. Длинные тени, как покорные слуги, бредут сзади, изредка выходя из своих укрытий, словно желая узнать, не надо ли чего господину. Тихие голоса былых жителей города храма слышатся тут там, то тут. Они нашоптывают новому царю Маргуше своей истории, посмеиваются над долговязым жрецом, влюбившимся в юную жрицу, сплетничают о новых благовониях и украшениях царицы. Обсуждают странности архитектора, приютившего бездомного сироту. Но наступает момент полной тишины. Даже старый саксофон, покачивая ажурной кроной, замирает вместе со всеми обитателями пустыни. Все погружаются в сон. Одна за другой зажигаются звёзды. Чем темнее небо, тем ярче горят они. И вот наступает момент когда мириады небесных светильников собираются в знакомые созвездия, называемые в древности богами, стоящими на пути Луны. Среди тех богов ярким, не мигающим оком взирают на землю планеты, дикие овцы, которые хаотично разбрелись по небесному пастбищу. В их волшебном свете столица Маргуша обретает прежние очертания. Вырастают стены домов и крепостей, Озёра наполняются водой, а на самую высокую башню взбирается худой жрец. Его обнажённый торс и воздетые к небесам руки билеют над городом, и слышится песня молитвы. К тебе обращаюсь, богиня Нисаба, стоящая у источника жизни. Ты знаешь приливы и отливы реки. К тебе обращаюсь, далёкая дочь Ану. скрутившая нить света от ближних планет, которой боги соткали людские души. Ты записала это событие в книгу судеб. Раскрой же мне свою книгу, пускай я прочту начертанные в ней письмена. Буквы в этой книге дни, строчки месяцы, листы годы. Ты знаешь число отведённых нам дней, ни саба, ни бесное Что ты, хранительница, открой букву в книге, и получу я удачу в завтрашнем дне. Открой строчку в книге, и обрету я успех в деле долгом. Открой в книге страницу, и получу я возлюбленную. Открой свою книгу, и поклонятся мне враги. И доминут меня печаль. Дарительница памяти ты, и пища в подземном мире ты. Хвала тебе, богиня Нисаба. Примечание: это шумерский гимн Нисабе. Конец примечания. Не оглядываясь на город, чтобы не спугнуть видение, золотой археолог уходит в свой домик, построенный как и дворец Маргуша из глины. Примечание: Золотым археологом коллеги называют профессора Сариониде за открытие золотых кладов в Бактрии и Моргиане. Конец примчания. Ночь — время теней. Не стоит им мешать, пусть шепчутся. Может быть, повезет услышать в том шепоте о тайном месте, где сокрыто хранилище мудрости Маргуша, и древние письмена вновь увидят свет Парк. Но голоса теней, сливаясь с шелестом песков, поддуваемых ветром, разлетаются по кракумам. С первыми красками зари тени ушедших в давние времена спрячутся, а вместо их шелестящего шёпота в древнем городе вновь зазвучат голоса живых, подобно богам, воскрешающих память человечества из небытия времён. Прислушайтесь. Слышите звон? Это звенит время, не каждому дано слышать его, разве что на просторе, у которого нет горизонта, там, где редкие барханы переливаются волнами песка, а горячий, колышущийся воздух создает миражи. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Ноябрь 2019 года. Звукорежиссёр Татьяна Корнилова читал Сергей Дадыка.